19. -е. Вот уже и несколько дней Даша переживала одно потрясение за другим. Сначала эти подарки, новые наверняка очень дорогие вещи, к которым она не знала, как относиться. Потом приём у женского врача, очень приятной молодой женщины, которая задала ей несколько неудобных вопросов, а затем осмотрела на устрашающем своим необычным видом кресле. Не самая приятная процедура. Но Даша стойко вытерпела её и даже испытала чувства, похожие на радость, когда доктор вынесла положительный вердикт о её половом здоровье. Также она получила консультацию на предмет контрацепции вместе с запасом рекомендованного препарата. Но всё это было цветочками по сравнению с тем, что днём позже предложил ей Олег полететь с ним в деловую поездку в Германию на несколько дней. Она едва смирилась с тем фактом, что оказалась против своей воли в его доме. Едва началась ВКца с мыслью, что ей придётся стать его любовницей, как он снова шокировал её таким неоднозначным предложением. Зачем ему это? Думать о том, что он может продать её за границу в сексуальное рабство, совсем не хотелось, но это получалось непроизвольно. Подобные страхи сами собой неумолимо ползли в голову. Что если он совсем не добрый и не хороший, как ей показалось, а совсем наоборот, злой, страшный человек? Что если он так добр к ней только потому, что преследует определённую корыстную цель? В конце концов, Олег очень обеспеченный мужчина. Даже страшно представить, сколько стоит один только дом, в котором он живёт. Мама всегда говорила, что честным трудом больших денег не заработать. Однако, если предположить, что он всё же обманывает её или намеренно вводит в заблуждение, Даша ещё могла, но верить в принадлежность Надежды к подобного рода сговору Она отказывалась совершенно. Да и вообще, затевать такой спектакль и ради неё одной, девушки, казалось совершенно нелепым. Особенно если учесть, что она уже знала, решить проблему шантажом гораздо проще и действеннее. Да и потом, он ведь даже не настаивал на этой поездке, а давал ей выбор. Ну, зачем тогда Олегу брать её с собой, тратить деньги на билет? Хотя деньги, конечно, для него не проблема, но ведь его не будет. Всего несколько дней, и он летит туда работать. Разве не проще оставить её здесь, в доме, под присмотром охраны и Надежды? Как ни пыталась Даша, не могла понять его мотивов. Но если верить своим логическим рассуждениям, опасаться ей было нечего, и причин для отказов у неё нет. Она ни разу в жизни не покидала пределы России, и увидеть далёкую европейскую страну девушке было бы очень любопытно. Когда ещё выпадет такой шанс? С большой долей вероятности никогда. Даша согласилась и даже настроила себя получить максимум удовольствия от этой поездки, но ужасно нервничала. В ночь перед отлётом ей так и не удалось уснуть, а утром девушку поджидало новое испытание. У неё обнаружилась ещё одна вполне себе серьёзная фобия летать. Из всех сил Даша держалась, чтобы не показать Олегу, насколько сильно она нервничает, но он всё равно это заметил. Попытался успокоить даже И на какое-то время у него это получилось, но когда железная птица взмыла в небо, и уши заложило до такой степени, что разболелась голова, осознание того, на какой высоте она сейчас находится, накрыло девушку с головой, вызывая очередной приступ паники. Весь полёт она не могла расслабиться ни на секунду. Зато Олег, кажется, совсем не переживал о том, что их жизнь в тот момент зависела только от исправности железной машины, мастерства пилота да Божьей воли. Практически весь полёт он спокойненько себе работал на небольшом серебристом ноутбуке, периодически отвлекая, чтобы попытаться уговорить Дашу закрыть глаза и поспать. Но никакой сон к ней не шёл в таком состоянии. Лишь когда пилот объявил в микрофон об успешной посадке и салон разразился нестройными аплодисментами небольшого количества пассажиров, присутствующих в нём кроме них, Даша наконец отпустила Но расслабляться было рано, ведь они приземлились пока только в Москве. Аэропорт Шереметьево произвёл сильное впечатление на девушку своими размерами, красотой, многолюдностью, и на время она позабыла о страхе, но стоило им сесть в новый самолёт, как всё повторилось заново. Лишь когда они совершили посадку в Дюссельдорфе, её мучения наконец подошли к концу. Только страшно было представить, что им ещё предстоит полёт обратно, но очень скоро Даша позабыла обо всех своих страхах и тревогах. потому что начались настоящие чудеса. Первое время не покидало ощущение, что она попала в другое измерение или на другую планету, и вокруг ходят сплошные инопланетяне. То и дело до да Даши доносился совершенно незнакомый слуху чужая речь, причём разная со всех сторон, да и выглядели эти инопланетяне совсем не так, как обычные люди, начиная от разреза глаз, цвета кожи и заканчивая совершенно непривычными нарядами. То есть, были среди них, конечно, и совершенно обычные на первый взгляд люди, но глаз цеплялся как раз исключительно за всё необычное, потому что его было много, очень много. Да и само посещение аэропорта Дюссельдорфа даже в сравнении с Шереметьево поражало своими масштабами и красотой. Конструкции светлого серебристого металла в сочетании со стеклом создавали впечатление какой-то лёгкости, невесомости этого огромного здания, но и в то же время в них чувствовалась непоколебимая надёжность. Эмоции переполняли девушку через край. Несмотря даже на то, что тяжёлые веки так и стремились сомкнуться и на плечи тяжёлым грузом давила нечеловеческая усталость. Их встретил красивый респектабельный автомобиль. И Даша ощущала себя настоящей VIP-персоной. Инопланетная красота вокруг просто поражала воображение, но плавный ход машины сделал своё дело. И девушка случайно уснула в дороге, просто ненадолго прикрыла глаза, а проснулась, когда уже приехали, да ещё и в объятиях Олега. Смутилась страшно. Но только смутилась и не более того. Именно в этот момент девушка вдруг чётко осознала, что больше не боится его. То есть головой она и раньше понимала, что он не обидит её, ведь если бы хотел причинить зло, у него была уйма возможностей для этого. Но внутреннее ощущение безопасности рядом с ним пришло именно в этот момент пробуждения. Не бойся, я ведь с тобой. Впервые ей вдруг захотелось обнять его самой. И это желание было настолько сильным, что в глазах защепало от навернувшихся слёз, которые девушка быстро смаргнула и усилием воли заставила себя успокоиться. Осуществить свой порыв она так и не решилась. Обниматься было неудобно, они как раз выходили из машины, к тому же рядом находился посторонний мужчина, которого ей представили как Глеба. А после её поджидало ещё одно чудо. Отель, в котором им предстояло жить, очень стильное многоэтажное здание, словно сошедшее с картинки модного журнала. Оно стояло прямо на берегу реки, а внутри была настолько роскошная обстановка, что захватывало дух. Безупречно красивая девушка за стойкой ресепшн улыбалась им так, словно всю жизнь ждала только их приезда в этот отель. А Олег разговаривал с ней на инопланетном языке. Но это всё была ерунда по сравнению с тем, что испытала Даша, когда парень в униформе отеля проводил их в номер, когда она увидела эти огромного размера ни на что не похожие окна от потолка в пол и какой потрясающий вид открывался из них. Её сердце билось так часто и замирало от восторга, а мозг отказывался верить, что все эти чудеса происходит с ней на самом деле. Немного отрезвляла присутствие рядом Олега. Он подошёл сзади, когда девушка смотрел в окно, и осторожно обнял за талию. На мгновение Даша насторожилась, что если он захочет близости с ней прямо сейчас. Это ведь всё испортит, все её впечатления померкнут, и вряд ли после этого она сможет испытывать такие же яркие эмоции, как ещё минуту назад. Мыслина Даша умоляла его подождать хотя бы до вечера, чтобы она успела насладиться своими новыми потрясающими эмоциями, и он, словно услышав её немую мольбу, отпустил. Всё существо девушки вновь заполнило обезоруживающее чувство благодарности к этому мужчине, и снова эмоции почти до слёз. Она наблюдала, как он снимает пальто, и внезапно поймала себя на мысли, что восхищается этим мужчиной. Не только его благородством и тактичным поведением по отношению к ней, но и внешностью, ростом, строгим деловым стилем в одежде, уверенной манерой речи человека, который знает, о чём говорит, восхищалась его трудолюбием практически весь полёт. Он работал за компьютером и едва они переступили порог гостиницы, уселся за него снова. Даша всё ещё чувствовала сокрушительную усталость после перелёта, и наверняка он тоже устал, но по нему невозможно было это сказать. Ей очень захотелось сделать для него что-то, чем-то помочь, принести хоть какую-то пользу. Например, выполнить за него его работу, чтобы он смог пойти и хоть немного отдохнуть, поспать. Наверняка её предложение о помощи позабавило его, хоть как джентльмен видал и не подал. Но это действительно смешно. Как вообще можно было додуматься до подобного? Да, она весьма неплохо училась в школе, а потом в университете, да только ведь не закончила его даже. И наверняка до уровня образованности Олега ей как до звезды. Но даже если бы она была близка к его уровню, вряд ли мужчина стал бы посвящать Дашу в свои дела. Он ведь не для этого сюда её позвал. Если ему и нужна от неё помощь, то совершенно другого характера. Испытывая дикое смущение, Даша прошлась по шикарному номеру уже без прежнего энтузиазма, разглядывая его дорогую обстановку, а после заняла одну из не менее шикарных спален. Сняла с себя одежду и стягла лечь в кровать и опустить голову на мягкую, вкусно пахнущую свежестью подушку, как почти сразу провалилась в глубокий сон. Спала как младенец, даже слюни на подушку набежали. А вечером её ждали новые чудеса.